Шпатиков боязливо оглянулся назад и, петушиным шашком, переступив на коврик, прикрыл за собой дверь. «Понимаю, батенька», — сказал он, сочувственно, похлопав Бориса по руке. «Ах, как я вас понимаю! Пока Людмила Николаевна не принесла мне это, я буквально на стенку лез. Поверите, не сесть, не встать, не лечь, хоть волком вой! И чего я только не перепробовал!» Ну, из того, что продают в аптеках. Ничего не помогало. А это просто божественно. Такое чувство, будто заново родился. Вот вам адрес. Переписывайте скорее с моей бумажки. Борис, дрожа от предвкушения, взмолился с новой силой. Леопольд Вильяминович. А не могли бы вы прямо сейчас позвонить Лютиковой, а? Скажите, придет, мол, страждущий Борис Иванов... «Готов заплатить двойную, да что там, тройную цену?» «Скажу вам по секрету, оно того стоит. Ни минутки не пожалеете. Уже через пятнадцать минут почувствуете себя на седьмом небе». «Точно. Нашего деда работа», — подумал Борис, распрощавшись со стариком, который пообещал в ближайшие полчаса дозвониться до Лютиковой. «Когда он берется за дело, так уж и делает на совесть». Борис испытал даже некоторую гордость за деда. Правда, это чувство быстро ушло, уступив место другому, менее приятному. И чем приходится заниматься? Да уж, решать семейные проблемы всё равно, что зубы лечить очень надо и очень не хочется. Вернувшись домой и, обнаружив там совершенно потерянную Татьяну и выпотрошенную кладовку, Мила здорово испугалась. «Таня!» — закричала она. «Что случилось?» «Ничего такого, из-за чего стоит бледнеть. Ну, мать ты даешь! Нельзя же так пугать! Я уж было подумала, что в дом залезли бандиты. В коридоре черт знает что! Кто кладовку выпотрошил? И почему геркулес рассыпан по полу?» Мышей приманивала. Ты не знаешь, что здесь было. Татьяна кряхтя уселась на табурет. Делай чай, я сейчас расскажу. Так ты не тяни, рассказывай скорее, я же волнуюсь. Листопадов мылился ворваться в квартиру и двери ломал. Думал, тебя взяли в заложницы. Да ты что? Я его не пускала. Тогда он полез с балкона. Такой настырный, просто жуть. «Ну и чем дело кончилось?» «Чем-чем?» – пробормотала Татьяна. «Увидел меня в натуральном виде и убежал». «Так он догадался, что меня дома нет?» – испугалась Мила. «Не знаю. Я сказала, что ты принимаешь ванну». «Ты с ним что, голая разговаривала?» «Голая, только из-под стола». «А у меня, Тань, все так здорово! Благодаря тебе, конечно!» Клиенты все меня встречали на ура. Я целую кучу денег заработала. Сколько ты хочешь? 25 процентов или половину? «Я хочу домой», — сказала Татьяна. «Из-за тебя столько всего пережила, даже постриглась в честь нашей дружбы. А деньги ты лучше потратить так, как планировала. Если твои приключения закончатся, мне же легче будет». «Слушай, а ведь Листопадова на лестнице нет», — внезапно вспомнила Мила, — Я открывала дверь, он даже не выглянул. Что бы это значило? Ну, возможно, он в шоке, задумчиво предположила Татьяна. Конечно, неприятно думать, что мое тело настолько отвратительно, что лишает мужчину способности выполнять свой профессиональный долг. Однако ничего другого на ум просто не приходит. Давай поглядим. Может, он без чувств валяется на балконе. Листопадов действительно был там. Он затаился в самой дальней части крыши. Мила сплюснула нос о стекло и, улыбнувшись во весь рот, помахала ему рукой. Татьяна выглянула из-за ее плеча и тоже помахала рукой. Листопадов явственно вздрогнул. «Отлично! Пока он в отдалении, я выскочу», — засобиралась Татьяна. И, пожалуйста, сделай что-нибудь решительное для того, чтобы тебя не прихлопнули. Мила клятвенно ей пообещала и, заперев дверь, усела считать деньги, вырученные за продажу мази. Не успела она расправить и сложить в нужном порядке первые купюры, как раздался звонок. «Что-нибудь забыла», — проворчала Мила, пробираясь между одеялами по коридору. Заглянув в глазок, Она увидела незнакомого мужчину с открытым лицом и веселым круглым носом. Это был Борис Глубоков, для нее, впрочем, оставшийся незнакомцем, поскольку в момент первой встречи он прятал лицо под воротником. — Вы кто? — настороженно спросила Мила, проверив накинута ли цепочка. — Борис Иванов! — заговорческим тоном ответил тот и принялся грызть ноготь. — Вы меня пустите? — С какой то стати? — озадачилась хозяйка. Поистине день полон сюрпризов. — Вам разве Шпаттиков не звонил? — с отчаянием в голосе воскликнул Борис. — Он обещал. Он дал мне ваш адрес и рекомендацию. — Ах, Шпаттиков! — выдохнула Мила, почувствовав, как уходит напряжение, и стала легко дышать, как будто с нее сняли корсет. — У вас что, те же самые проблемы, что и у дедушки? — сочувственно спросила она. — Те же самые, — закивал Борис. — Так у вас найдется для меня, ну, средство от моего недомогания. Я много заплачу. Услышав последнюю фразу, Мила радостно распахнула дверь. Мысли о том, что в тылу находится листопадов, да еще надежда обогатиться, заставили ее проявить некоторую беспечность. «Входите, входите!» – предложила она. «Давайте на кухню. У меня все там». Борис перепрыгнул через одеяло и спросил. «Занимаетесь генеральной уборкой?» «Генеральной, точно». Оценив наметанным глазом дорогую одежду посетителя, Мила внезапно почувствовала себя настоящей акулой капитализма и нахально спросила. «Какой суммой вы располагаете?» Борис сделал серьезное лицо и, понизив голос, спросил, «Сколько выйдет на двести зеленых?» «Столовая ложка», — не моргнув глазом, ответила акула и поспешно добавила «с верхом». «Это ведь у вас что-то новенькое?» — закинул удочку Борис. «Точно, впервые на рынке». «Конечно, это невидимка», — возликовал тот, «первая дедова партия». На кухне Мила со всей возможной торжественностью протянула ему пластмассовую баночку из-под витаминов. «Простите», — замялся Борис, — «поскольку я в первый раз, как это нужно употреблять? Э, нюхать?» «Нюхать?» — опешила Мила, на секунду задумавшись. «Ну, если только тем местом, которое страждет». Она принужденно улыбнулась, рассчитывая, что посетитель, наконец, раскошелится». Словно почувствовав немой призыв, Борис тут же полез за бумажником. Выложив на стол деньги, он отвинтил у баночки крышку и сунул внутрь нос. «Так это крем?» – тут же удивился он, подняв на Милу по-детски ясные глаза. «Мазь! А вы что, никогда ничего подобного не применяли?» – не меньше его удивилась Мила. Борис честно пытался сообразить, как можно словить кайф от мази, но в голову ему что-то ничего не приходило. «Дед явно выдал ноу-хау», — подумал он, а вслух робко спросил, «Ее что, нужно размазывать под носом?» Мила задумчиво поглядела на него и напряженным голосом переспросила, «Под носом? Слушайте, ну и фантазия у вас. Или ваш нос напрямую связан с прямой кишкой?» Теперь уже надолго задумался Борис, «Первый раз слышу», — наконец-то общел он, «чтобы наркотики употребляли другой стороной туловища». «Наркотики?» — обомлела Мила. «А что же, по-вашему, я у вас покупаю?» — рассердился Борис. «Как что? Мазь от геморроя!» «Это шутка?» — зловещим шепотом спросил Борис. «Ведь Шпаттиков говорил о дозе». «Наверное, у него сильное обострение», — предположила Мила и, поглядев на деньги, с сожалением произнесла. «Так у вас что, совсем не бывает запоров?» «Не бывает. Не верю». «Ну, может, время от времени, — огрызнулся Борис, — и, несмотря на опасный симптом, вы не будете покупать эту чудесную мазь, чтобы ухаживать за одним из важнейших органов своей выделительной системы». «Ну хорошо, — прошепел Борис, — я возьму». «Всю столовую ложку?» всю. Захлопнув за Борисом дверь, Мила по очереди поцеловала обе стодолларовые купюры и спрятала их в железную банку из-под чая. Дальнейшие перспективы с каждым часом теряли мрачность.